Глава 30. Слова на ладони. Эрхан. Хан знал, что без происшествий в этот день никак не обойдется. Потому к поддержанию порядка были привлечены и полиция, и военные. Силами королевских агентов удалось предотвратить несколько крупных диверсий и даже остановить один зарождающийся бунт. В целом ситуация оставалась под контролем властей. И все же на сердце у принца было неспокойно. заметил это и Лир, который никак не мог оставить друга в такой день. Он прибыл в Харт накануне вместе с супругой и маленьким сыном, и сегодня с самого утра был рядом с Ханом. «Мы что-то упускаем», — проговорил Архан. — «что-то важное». «Думаешь, диверсия может случиться прямо во время коронации?» — поинтересовался Лир. «Не стоит. Я лично все проверил». Поставил на посты нескольких вейронцев под иллюзией. «Если даже маги не справятся, то мои ребята обязательно помогут». «Знаю, Лир, спасибо тебе», — ответил Хан. «Насчет самой церемонии у меня почти нет волнений, но на душе неспокойно. Будто что-то уже случилось, а мы это пропустили». В большой королевский кабинет вошел Армин Хейс, новый глава королевской тайной полиции. Коротко кивнул и отчитался. Хан, злоумышленники захватили столичный пункт портальных переносов. Требований не выдвигают, окружены. Но в заложниках у них целая толпа, в том числе дети. Агенты пытаются проникнуть внутрь. Оцепили здание. «Какие же твари! А дети-то тут при чем?» — схватился за волосы принц. И тут его сердце особенно болезненно сжалось, а душу, словно в ледяной проруби, окунули. «Эми», — сказал он мгновенно похолодевшим голосом, «с ней что-то случилось». Он хотел сразу же сорваться к ней, но сначала решил вызвать ее по фанапу. Увы, супруга отвечать на его вызов не спешила. «Вот с ней точно все в порядке», — попытался успокоить его Лирден. «Она в покоях под охраной. С ней рядом твоя сестра и леди Пирс. Там по определению ничего страшного произойти не может». Вдруг без стука распахнулась дверь, и в кабинет влетела бледная и явно ошарашенная принцесса. Она выглядела настолько перепуганной, какой хан ее вообще никогда не видел. Едва девушка заметила брата, резко остановилась и хотела что-то сказать, но у нее никак не выходило. Ани, что случилось?» подскочил к нейр хан. Рядом тут же появился Лир. Коснулся ее плеча, забрал часть ее эмоций, как умели только демоны, и принцесса даже задышала легче. «Анаис!» строго позвал ее принц. «Что произошло?» «Хан!» выдохнула она, глядя ему в глаза, но потом все-таки опустила взгляд и сказала: "Эми, что Эми?" выкрикнул он. Эмирель приняла яд, прошептала испуганная принцесса. Снилекорино. Хан не стал дослушивать, сорвался с места и понесся туда, где сейчас был нужен больше всего на свете. Он бежал через коридоры и галереи, перескакивал через три ступеньки на лестнице, нёсся словно ветер, и все равно. Не успел. Когда он влетел в спальню собственных покоев, то застал странную картину. На кровати лежала неподвижная белая, как снег Эмирель, одетая для коронации. А рядом стояли два королевских лекаря. «Эми!» — крикнул Эрхан, и, оттолкнув мужчин, бросился к жене. Вот только она не дышала. «Эмирель, очнись!» — дрогнувшим голосом позвал принц. Он взял ее за руку, еще оставалась теплой, но жизни в ней уже не было. Но принц не хотел верить. Он встряхнул Эми за плечи, снова позвал ее по имени. Бесполезно. «Ваше высочество?» обратился к нему один из лекарей. «Примите наши соболезнования». «Нет!» — закричал хан, глянув на них волком. «Вы же врачи! Спасите ее!» «Увы, ее высочество сама сделала этот выбор. На столе мы нашли записку», проговорил второй целитель. Хан обернулся и увидел Лирдена, в чьих руках дрожал белый листок. Друг сразу протянул записку принцу. Тот быстро пробежался по строчкам и с растерянным видом уставился на Лира. Но «Она не могла. Эмми не стала бы поступать так. Она любила жизнь. Она...» Хан снова вернулся к супруге, взял ее за руку, сжал холодеющую ладонь между своими, крепко зажмурился, но из-под плотно сомкнутых ресниц все равно показались слезы. А потом он потянул тело девушки вверх и крепко обнял, прижал к себе так сильно, как только мог. Эрхан направил к ней чистую силу. Талилась, но Эми уже была не в состоянии ее принять, потому магия принца просто рассеивалась в пространстве. «Эми, почему?» — шептал он. «Зачем?» «Ваше высочество?» — снова позвал один из лекарей. «Отпустите ее, не нужно. Это не поможет». «Вы должны были спасти Эмирель», — закричал он. «Мы пытались, но это какой-то очень редкий яд мгновенного действия». Целитель показал ему пустой стеклянный флакон, явно из-под «Противоядие нам неизвестно. Клянусь, мы сделали, что могли», — добавил второй. «Значит, не все», — выпалил хан. «Простите», — опустил голову первый целитель. Некоторое время в комнате было тихо. Хан держал в объятиях тело супруги, просто не в силах отпустить. И продолжал вливать в нее силу, хоть и понимал, что это бессмысленно. Разбитый Лирден стоял у стола и крепко сжимал кулаки, а оба лекаря нервно мялись рядом с кроватью. «Ваше Высочество, отпустите ее!» не выдержав, сказал один. «Увы, все кончено. А так вы и себя рискуете угробить. Вы уже на грани истощения». И эта фраза «все кончено» заставила Хана очнуться. Он вдруг словно на его увидел подземную пещеру, тайный источник и полупрозрачного целителя. А ведь тот тогда сказал, чтобы хан не верил тому, кто скажет «все кончено». Может, он имел в виду именно этот момент? «Лир», — позвал принца, не отпуская Эми, — «этих двоих на допрос». Хан попытался воззвать к его разуму Лирден. «Поверь, я понимаю, что делаю. Пусть их уведут и как следует допросят». Не прошло и десяти секунд, как оба лекаря покинули спальню под конвоем. Эрхан попросил Лердена закрыть дверь на ключ, а потом заставил себя начать думать. «Хранитель сказал, чтобы я не верил тому, кто заявит, будто все кончено, а верил только себе». Быстро заговорил он, нехотя отпуская Эми на подушку. «Я верю, что Эмирель можно спасти». «Как? Она же не дышит! Спасти можно того, кто еще жив». Взволнованно выпалил Лир. «Думай. Я чувствую, что мы упускаем нечто важное». Лир вздохнул, с сочувствием посмотрел на друга и все же ответил кивком. «Давай смотрим комнату», — предложил Хан. «Может, есть еще одна записка? Потому что Эми так точно бы не написала». Вот только он никак не мог заставить себя отойти от супруги. Все продолжал держать ее за руку, будто боялся, что если отстраниться, то путь назад будет отрезан. Но ему пришлось отпустить. И когда ее безвольная рука упала на кровать, хан замер. Он осторожно взял ее за запястье, расправил пальцы и увидел на ладони надпись. «Люблю тебя». «Лирден», — позвал принц. Помнишь, Эми в аномальном лесу рассказывала, что травник дал ей три флакона с зельями? А ведь среди них был яд. Полагаю, выпила она именно его. Но там было какое-то сказочное противоядие. «Поцелуй любящего человека», — внезапно охрипшим голосом ответил Лир, и с надеждой посмотрел на друга. «Это и есть то самое сказочное противоядие. И я сейчас во что угодно поверить готов», — ответил принц. Он ни на мгновение не усомнился в собственных чувствах. Они возникли не сейчас, но именно в этот жуткий момент он целиком и полностью осознал, насколько погряз в своей супруге. Эми была для него не просто близкой, а по-настоящему родной. Она вросла в его душу корнями, покорила сердце, стала неотъемлемой частью его самого. Что это, если не любовь? Эрхан опустился на край кровати, наклонился к еще сильнее побелевшему лицу супруги и прошептал. «Я люблю тебя, моя принцесса». Коснулся ее неподвижных губ своими губами. Нежно, бережно, осторожно. со всеми чувствами, что испытывал к этой девушке. И вдруг Эмирель вздрогнула. Эрхан с восторгом ощутил, что она сделала вдох. Он медленно отстранился и уставился на Эми, не веря своим глазам. Ее веки несмело дрогнули и распахнулись. Она смотрела на Хана с сомнением, пыталась что-то сказать, но вместо этого закашлялась. На этот звук мигом подскочила ошарашенный лир. «Получилось, правда? Эмирель, ты как?» спрашивал, боясь поверить своим глазам. Хан не сдержался, снова привлек Эми к себе, да так крепко, что смог почувствовать, как бьется ее сердце. «Задушишь!» – прошептала она. «Даже не надейся», – ответил Архан, но объятие все равно ослабил. «Сейчас вызовем к тебе самого лучшего лекаря». И он уже повернулся к Лиру, чтобы попросить друга об услуге, но вдруг почувствовал, что Эми тянет его к себе. «Нельзя!» Сказала она, и, когда он снова посмотрел на нее, пояснила. «Если они узнают, что я жива, то убьют заложников». Эмирель. Я сидела на кровати в объятиях Хана и никак не могла поверить, что все обошлось. Что я на самом деле выжила. Выжила, даже приняв сильнейший яд. Эрхан крепко прижимал меня к себе, и только его тепло помогало поверить в реальность происходящего. Он дышал. Я ощущала резкие, сильные удары его сердца и чувствовала, что рядом с ним и мое собственное начинает биться быстрее. Лир ушел несколько минут назад, оставив нас наедине. И с тех пор мы просто сидели вот так, прижавшись, вцепившись друг в друга, будто утопающие. Словно дико боялись друг друга отпустить и потерять. Не знаю, о чем в эти мгновения думал Хан, а я просто пыталась осознать, что жива. И только спустя немыслимое количество минут и вздохов поняла еще один важный момент. Если я жива, следовательно, Эрхан правильно понял мою подсказку. То есть она сработала. А это значит... От прокатившейся по телу волны эмоций я чуть дернулась. Эрхан тут же выплыл из своих размышлений и посмотрел на меня с настоящим испугом. «Эми, что-то болит». Он ослабил объятья, но только для того, чтобы уложить меня на кровать и внимательно осмотреть. «Со мной все хорошо», — ответила ему. «Только слабость во всем теле. Думаю, нужно выпить то восстанавливающее зелье». «Нет», — ответ прозвучал категорично. «Вот придет доктор Фарсирт, и тогда сам даст тебе, что нужно. Хватит с тебя сомнительных зелий». Он до сих пор был не в себе. Его пальцы едва заметно подрагивали, а сердце в груди никак не желало успокаиваться. «Там нужно пару капель зелья на стакан воды. Выпью и сразу стану как новенькая», — продолжала уговаривать я. «Нет, и не настаивай, не дам. Все склянки твои выброшу». Он все сильнее заводился, но когда я потянула его за руку, вынуждая лечь рядом, покорно улегся, прижал меня к себе и замолчал. Я гладила его по напряженному плечу и руке, Он постепенно успокаивался, но вдруг поймал мои пальцы, развернул ладонью к себе и, блаженно выдохнув, улыбнулся. «Сказочный яд со сказочным противоядием», прошептал, переводя на меня взгляд. «А ты все-таки меня любишь», — проговорила улыбаясь. Он посмотрел мне в глаза, странно хмыкнул и тоже улыбнулся. «Люблю Эми», — ответил почему-то с легкой грустью. «Но мечтаю навсегда забыть тот момент, когда окончательно в этом убедился». «Сам не знаю, как не сдох, едва не увидев, что ты...» Он не договорил, но мы оба поняли, что именно осталось неозвученным. «А ты?» — спросил Хан. «Что я?» «Вот это!» Он провел пальцами по чернильным буквам на моей ладони. «Это правда или ты просто использовала последний шанс на спасение?» Он смотрел мне в глаза, сжимал мою ладонь, а я видела в его взгляде волнение. Обычно Хан всегда отлично умел прятать эмоции, Но сегодняшний день оказался для него слишком сложным. А ведь впереди еще коронация. Я коснулась его щеки и провела пальцами вдоль скулы. «Правда», — проговорила нежно ему, улыбаясь, — «я очень тебя люблю». И тут его сдержанность дала сбой. Он сгреб меня в объятия, снова крепко прижал к себе и коснулся губами губ. «Ты понимаешь, что сегодня могла убить нас обоих», — прошептал, прервав короткий, но обжигающий поцелуй, почти укус. «Не представляю, как бы смог жить без тебя». «Я не имела права поступить иначе. Там были дети и Литти», — ответила, стушевавшись. «Конечно, едва очнувшись, я рассказала Хану и Лиру, почему так поступила. Выложила все со всеми подробностями. Даже предположила, что смогу найти того гада, который вынудил меня принять яд. Вот восстановлю силы и сразу найду. И тогда ему точно не позавидуешь». «Понимаю, Эми. Все понимаю. Но в таких случаях нужно тянуть время, торговаться. А ты просто согласилась. Знаешь, как мне сейчас хочется снова отобрать у тебя фанап. Не нужно. И я покачала головой. Хан, я большая девочка. Которая сегодня только чудом не отправилась на тот свет. Повысил он голос. Но сам же заставил себя успокоиться. Эмми, я дико испугался. Вот не поверишь, никогда в жизни так не боялся, как сегодня. А со мной чего только не случалось. Я обняла его за шею, прижалась к нему так сильно, как только смогла. Он обнял в ответ, и некоторое время мы молча сидели вот так, вцепившись друг в друга. Раздался стук в дверь. «Хан, это я!» — послышался голос Лирдена. Только после этих слов принц дезактивировал запирающую руну. «Заходи». Помимо уже знакомого целителя, с Лиром пришел незнакомый мне молодой мужчина, темноволосый, статный, в строгом черном костюме. Увидев его, хан бросил на меня опасливый взгляд и заметно напрягся. «Эми, это лорд Армейн Хейс, глава тайной полиции», представил незнакомца мой супруг. Тот учтиво мне поклонился, а я кивнула в ответ. На этом знакомство завершилось, и пришла очередь важных разговоров. Пока меня осматривал целитель, остальные отошли к дальнему окну. Они старались говорить тихо, кажется, даже использовали заглушающую руну. Но я все равно отлично расслышала их разговор. «В городе все сильнее набирают оборот слухи о том, что твоя супруга мертва», — принялся отчитываться лорд Хейс. Заложников с портальной станции отпустили. Всех, включая Литейру и Варта Ринских. Они сейчас во дворце, в отведенных им покоях под охраной моих доверенных людей. Девочка перенервничала. Ей дали успокоительное, и она уснула. Мужчина в полном порядке. Просит о встрече со старшей дочерью. Сами злоумышленники скрылись. Здание было оцеплено, но они ушли, воспользовавшись порталом, расположенным внутри комплекса. «Эйми предполагает, что сможет найти и того, кто заставил ее выпить яд. Она запомнила его голос, образ, так что я думаю, у нее все получится», — проговорил Лир, обращаясь к главе тайной полиции. «Надеюсь», — ответил тот. «Но мне нужно поговорить с ее высочеством, выяснить детали». Ведь преступник знал наверняка, что у нее в спальне есть яд. Откуда у него могла появиться эта информация? Я основательно задумалась. Про яд точно знали Лирден и Ирхан, а еще Анаис. Возможно, что-то слышала моя горничная. У нее, кстати, был доступ в спальню, и она могла просто все осмотреть и обыскать. Других кандидатов предатели у меня нет. Не думать же на принцессу. «Тебе стоит выйти отсюда». вклинился в мои мысли голос Лирдена. Он обращался к Хану, но я продолжала их прекрасно слышать. «Показать, что слухи беспочвенные. Скажи, что Эми не здоровится, потому коронация будет перенесена на другой день». «Вот тут я не сдержалась. Я вполне способна участвовать в коронации», — бросила с кровати. Лирден хмыкнул, Хан улыбнулся, а вот Лоис Хейс тут же принялся осматривать мерцающий магический барьер, который должен был сделать их разговор недоступным мне и доктору. «Вот сейчас вы выпьете лекарства, поспите несколько часов, и тогда я даже с вами соглашусь», ответил на мою реплику Целити. Он-то, в отличие от меня, разговора мужчин не слышал и слышать не мог. «А можно отложить сон? У вас же наверняка есть какие-то средства, способные быстро восстановить силы пациента». «Они все имеют свои побочные эффекты», покачал головой доктор Фарсирт. «Хан!» – я обратилась к супругу. Он уже подошел к моей кровати и присел с другой стороны. «Помнишь шаманское зелье, которое вы с Лиром пили в аномальном лесу? Оно же как раз такое!» «Помню», – кивнул он. «Сейчас принесу. Но дам тебе его только в том случае, если доктор одобрит». Вернулся он спустя полминуты и протянул бутылочку со снадобьем целителю. Тот долго его рассматривал, нюхал, даже капнул себе на руку и попробовал на вкус. Только после этого сказал, что хуже мне от него точно не станет, и разрешил сделать три глотка. После зелья я сразу почувствовала прилив сил. Вот только их оказалось настолько много, что пришлось некоторое время лежать неподвижно, давая энергии время усвоиться. Убедившись, что чувствую себя лучше, доктор ушел в отведенные ему комнаты, но обещал вернуться по первому же зову. Хан тоже был вынужден меня покинуть, В городе, да и в стране сегодня было очень неспокойно, и многие вопросы требовали его приказов и решений. Так в спальне мы с Лиром и Лордом Хейсом остались втроем.